По оценкам археологов, лишь один сосуд из сотни доводился до совершенства. Но зато уж для бытовых нужд его не употребляли. Для питья, варки, изготовления пива предназначались остальные 99, с толстыми стенками, не расписанные. Сосудов дублирующих друг друга очень мало. Каждый предмет обладает собственной индивидуальностью, как будто ремесленник всякий раз старался превзойти самого себя. Творчество его было ограничено рамками стилизованных символов, прихотливой и ещё не вполне расшифрованной иероглифической системой. Но он редко изготавливал точные копии одного и того же образца. Ритуальное насканское керамическое утварь очень редко А черепки в пустыне почти все были от ритуальных сосудов. Собранная из черепков в пустыне чаша с ягуаром была позже отнесена специалистами к типу Наска 3 и Наска 4. Этот период длился примерно с сотого года до нашей эры по сотый год нашей эры. И хронологически совпадал с римским завоеванием Британии. Так далее была эта чаша установлена в пустыне. И так далее была она разбита. Исследуют ли отсюда, что этим полосам в пустыне 2000 лет. Мы двинулись дальше, завершая поиски. Общий итог: 523 черепка от 44 сосудов. Большинство из них относилось к периоду Наска 3 и Наска 4. Один оказался стиря Наска 2. Ещё несколько датировались по-разному, от начала нашей эры до настоящего времени. Вывод: на протяжении краткого периода, охватывающего два века, в этом районе велась какая-то интенсивная деятельность. Рождение Иисуса из Назарета было предсказано. Он родился и был распят как раз в то время, когда прокладывались эти линии. Бесценная керамика была отдана принесено в жертву пустыне прекрасному своей суровости месту, где человек не может существовать. Я прикинул, что на этих 150 квадратных километрах некогда было расставлено 225.000 предметов музейной ценности. Общая стоимость этого сокровища сейчас равнялась бы 15 миллионам долларов. Над нашими головами, как серебряное пятнышко, Хемингуэевском, по кому звонит колокол, жужжал самолёт перуанских военно-воздушных сил. Он летел на высоте 1500 м, совершенно прямо, не опускаясь и не поднимаясь. Я не мог рассмотреть земли люка в его брюхе, но знал, что широкоугольный объектив нацелен на пустыню, и в аппарате посщёлкивает шторка затвора. А широкая плёнка автоматически протягивается для следующего снимка. Я выпрямился, стряхивая пыль с куртки. Кто-не-занимался своим делом. Полускрытой за штативом кинокамерой он снимал разноцветный черепок в руках своего ассистента. Фильм был немой, но ассистенту полагалось что-то сказать, чтобы движение губ придало кадру непринуждённость. Ехидно ухмыльнувшись, он раньше, чем его остановили, отчеканил слова, употребление которых на телевидении стражайше запрещено. Ну, такие-то и такие-то телезрители, которые умеют так-то читать по губам, обойдутся и без такого-то звука. Но улыбка у него получилась обаятельная. Я тоже приступил к моим исследованиям. и направился к куче, где был установлен теодолит. Нужно было измерить высоту направления солнца, чтобы определить точно направление север-юг для дальнейшей координации с аэрофотоснимками. Нужно было также измерить высоту видимого горизонта этих далёких гор. Азимут, высота, фотограмметрическая съёмка. Всё это было необходимо для дальнейших вычислений. Я посмотрела в окуляр теодолита и навёл перекрестие нитей на дальний гребень.